Глава тридцать вторая. Дами, тебя какая нелегкая принесла, фыркнула Лиза, отплевываясь от золотых блесток. То мамочка твоя пришла права качать, то ты и заявляешься. Я как раз пришел за маму извиниться, улыбнулся до самых ушей дами. Привыкла она командовать, думала и с тобой получится, но ты вся в бабку. Что? Не нравится? Хмыкнула Лиза. Нравится Лизе, очень нравится. Еще шире улыбнулся даме. А маме я сказал, чтобы не лезла в наши дела. В какие такие наши дела? Нет у нас с тобой даме. Лиза ткнула пальчиками ему в грудь. Никаких дел. Будут. Вот сделаешь снадобье приворотное, и будут. Лиза прищурилась. И какое это снадобье я должна сделать? Чтобы в меня влюбиться. А я-то в тебя уже ого-го. «Сдурел! Ты хочешь, чтобы я сварганила зелье, которое заставит меня влюбиться в тебя?» «Ага». «Я что, на дурочку похожа?» — подбоченилась Лиза. «Нет, на ведьмушку. Золотую». «Да иди ты!» — отмахнулась Лиза от дами, как от назойливой мухи, и направилась в лавку. Дами последовал за ней. «Я вообще-то ухожу» сказала Лиза, распахивая дверь и указывая на нее подбородком, мол, катись, дами, как мы отсюда катилась. А можно я с тобой? Ты куда собралась? За Кудыкину гору. Астрат на язык Лизе засмеялся, дами. Ладно, пойду я. На балу в ратушне первый танец мне оставь. Ага, размечтался. Фыркнула Лиза. Дами уже спустился с порога, когда Лиза окликнула его. Слушай, дами, а ты знаешь, где мистер Ботл живет? «Стеклодуй-то? Знаю, конечно. Расскажи, как до него доехать». «За лесом, за полем, за высоким взгорьем», махнул рукой даме в неопределенном направлении. «Далеко?» — нахмурилась Лиза. «Не близко». «А на чем можно доехать? Ну, автобус, может, какой ходит». «Авто... что?» — раскрыл удивленный рот даме. Лиза закатила глаза, забыла совсем, что в этом странном мире ни машин тебе, ни автобусов, ни велосипедов. И как же я ехать в такую даль? Пешком бочку с бутыльками толкать? На чем мне доехать до мистера Ботла?» — притопнув, спросила Лиза. «Я тебя довезу», — засмеялся дами. «На себе, что ли?» — округлила глаза Лиза. «Могу и на себе». Дами вытянул бантиком губы для поцелуя, и Лиза треснула ему ладошкой. «Дурак какой, а!» Дамер расхохотался пуще прежнего. «На шарабане докачу!» — сквозь смех объяснил даме. «Когда поедем?» Лизе не очень-то хотелось ехать неизвестно куда с дами. С другой стороны... А почему нет? Он хоть и намекал ей на любовь-морковь, но, в общем-то, был безобидным. Опять же, не придется фаергарда просить. Не хотелось Лизе у него в долгу быть. Она и так ему за встречу с грибами-разбойниками должна. «Может...» Ты мне этот шарабан прикатишь, расскажешь, куда ехать, да я сама, — предложила Лиза. Не-а, Лизе, не выйдет. Почему это? Я ведьма самостоятельная. Во-первых, шарабанью управлять ты не сможешь. Я все могу, если захочу, — недовольно парировала Лиза. Шарабань не всем подчиняется, да и разрешения у тебя нет на нее. мала ты еще. Ах, какой ты противный, — разозлилась Лиза. Не злись, ведьмуля. Подмигнул ей дами. Я тебя докачу туда и обратно с ветерком. Дорога ведь через лес лежит, а там у нас опасно. А ты прямо защитничек, съязвила Лиза. А то! Я, Лапуля, если хочешь знать, лучше в санстраме охотник. Палец и луком владеют так, что затрясешься. Бахвал: Когда едем, Лизи, не обращая внимания на слова Лизы, уточнил даме. Завтра. Что ж, делать нечего, придется ехать с дами и терпеть его шуточки. «Нет, завтра я к Бьюти Чарминг в гости иду. Давай послезавтра». «За тобой два танца на балу», — потребовал даме. «А я думала, ты бескорыстно помогаешь». «Корыстно, но от большой любви». Даме протянул руку и почти ухватил Лизу за талию. Она, взвизгнув, отпрыгнула и пригрозила ему пальцем. «Смотри, заколдую!» Все, все. поднял он руки вверх сдаюсь пока даме пока ведьмуля и обернувшись добавил а бьюти ты прекрасные волосы наколдовала весь санстром уже знает красивая девчонка это бьюти даме растянулся в мечтательной улыбке бабник выпалила лиза и захлопнула дверь даме лизе уже не казался таким противным да болван да нахал Да большим интеллектом не изуродован Но он выглядел бесхитростным, в отличие от его мамаши. Или это все часть одного плана? Мамаша кнутом, адами пряником? Лизе, однако, в такое не верилось. У даме же все эмоции на лице были написаны. Не походил он на хитро продуманного мерзавца. Не в мамашу росток пошел. Лизе пришлось принять душ, прежде чем отправиться в город за покупками. Целый час смывала она с кожи золотую пыль, которая будто бы влипла намертво до красна лиза терла лицо руки локти шею и грудь еле оттерла хорошо что в шкафчике нашла крем под названием кремовье для придания белизны и избавления от свиной красноты совершенно бесстрашно лиза намазала им раскрасневшуюся кожу правда на всякий случай щелкнула пальцами и загадала чтобы крем сработал по назначению и сработал же Пока Лиза наводила красоту да переодевалась, ей в голову закрадывались интересненькие мысли по поводу дами и его восхищения красотой бьюти. «А что если...» Мысль эту Лиза вынашивала всю дорогу, пока ходила по лавкам и магазинчикам, закупая необходимые ингредиенты. Она решила попробовать испечь крыжовенный пирог, чтобы завтра поразить своими кулинарными способностями миссис Чарминг. На случай неудачи с пирогом в шоколадной лавке мистера Чоколейта Лиза прикупила фруктовых печеньей и истекающих ароматной глазурью трюфелей, а также одну апельсиновую шоколадню для кошки. А то давно она что-то носа не кажет. Лиза соскучилась.